Глава 23. Последние вопросы. Карина. «Не магичили, а программировали», — решительно поправила я Лиртейна. «Мой родной мир безмагический. У нас технологии, а не эльфы, феи и драконы». Инквизитор покосился на стены, не изменивший цвет. «Хорошо, допустим», — сдержанно согласился он и дописал что-то в моем досье. «Следующий вопрос. Вы замужем?» «Нет», — честно ответила я. «Были замужем?» — не унимался Лиртейн. «Да». «Отозвалась я». Сбоку раздалось глухое гортанное рычание. С опаской посмотрела на принца, но быстро успокоилась. Почувствовала на каком-то глубинном уровне, что весь бушующий ураган негативных эмоций внутри него был направлен не на меня, а на моего бывшего супруга. «А вдовели?» — бесстрастно уточнил инквизитор. «Нет, просто развелись», — тряхнула я головой. «Он мне изменял. Застукала его в ванной с какой-то рыжей девицей. Сразу подала на развод». Ваш бывший супруг был ведьмаком, практиковал магию. Спросил Лиртейн, невзирая на мои недавние слова, что мой мир является безмагическим. Ответила ему лаконично. Нет. Дети есть? Внимательно посмотрел на меня герцог. Нет. А вот следующий вопрос заставил меня задуматься. Какой статус у вас был в родном мире? Аристократка, крестьянка, рабочая, служащая? Перечислил варианты Лиртейн. Студентка? Отозвалась я. Я училась на четвертом курсе педагогического института. Через год получила бы диплом о высшем образовании. Значит, ты из богатого и знатного рода, раз у тебя нашлись деньги на учебное заведение такого уровня. С уважением посмотрел на меня принц. В моей стране нет подразделения на титулы, просто есть люди побогаче и победнее. И те, кто в средней прослойке. Думаю, я отношусь к последним. Постаралась я внести ясность. И все же я должен указать ваш статус, леди Карина, уперся инквизитор. «Были ли среди ваших предков особые королевских кровей?» «Я не знаю», — пожалая плечами. «Сейчас мы это выясним. Поднимите палец и прикоснитесь к этому артефакту». Лиртейн вынул из ящика стола и поднес к моей стянутой браслетом руке прозрачный камень. «Это не опасно?» — испугалась я. «Мне жгучего булыжника в каюте Кузеги за глаза хватило». «Абсолютно нет», — заверил инквизитор. «Смотрите, если до камня дотрагивается аристократ, цвет остается прозрачным, если обладатель королевской крови покраснеет». Он поднёс артефакт к принцу, тот дотронулся до него, и минерал моментально обрёл алую окраску. «А если к нему прикоснётся представитель крестьянства, рабочих или служащих, артефакт окрасится в жёлтый», — объяснил инквизитор. Подпихнув этот артефакт вплотную к моей руке, Лиртейн отстранился. «Я понимала, что этот упертый тип от меня не отвяжется, поэтому включила фатализм и накрыла камешек пальцем». «И что это означает?» Удивленно вскинула я бровь, разглядывая посиневший минерал. «Странно», — опешил инквизитор. «Никогда не видел, чтобы артефакт становился синим. У меня нет инструкции на этот счет». «Главное, что не желтый, а остальное неважно», — оптимистично отметил Эйден. «Этот тест потом нужно будет повторить», — заявил Лиртейн. «Ладно», — равнодушно отозвалась я. «Надеюсь, все на этом. Допрос закончен». «Ну что вы, мы только начали», — огорчил меня вкратчивым ответом инквизитор. «Так не тяните время, спрашивайте дальше», — настойчиво попросила я. «Опишите подробно обстоятельства вашего похищения. Как вы оказались на другой планете, сколько дней провели в плену и что именно с вами делали похитители». Пристально уставился на меня инквизитор. Тяжело вздохнув, рассказала им все, как было. Особенно сильно Лиртейн заинтересовался моими словами про императора Драяна с планеты Ферум. Даже несколько раз переспрашивал, прося повторить дословно, что именно тот мне говорил. И отдельную папку взял, чтобы записывать мои показания. А Эйден слушал молча, но с огромным сочувствием и бешеным желанием порвать всех моих обидчиков на ниточки. Рассказала я и про оторванный интимный отросток Кузеги, и про побег, и про то, как принц меня спас. Лиртен периодически поглядывал на стены, но их цвет лишь подтверждал искренность моих слов. «Вот и все», — подвела я итог. «Остальное вы знаете». Последняя пара-тройка вопросов, леди Карина. «Как вы видите свою жизнь на нашей фонтарии? Чем планируете заниматься? И какие у вас планы относительно нашего наследного принца?»